стояла минуту, глядя на Эшера через зеркало. Он обычно говорил такие ужасные вещи о девушках в Саммервиле, что они ведут себя как мужчины, потому что не могут найти себе мужчину. Притом говорил, совершенно не думая. Когда я делилась с ним своими планами, он напускал на себя такой снисходительный вид, словно я буду в университете до тех пор, пока не выйду замуж.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 «Ужасно, но я уверена». Он впрыснул себе вакцину Блейдона, потому что не мог вынести мысли, что власть, подобная власти Кальвара, достанется кому-то другому. Они сожгли тела брата Антония и Денниса перед рассветом, использовав в качестве погребального костра дровяной сарай в пиках. Пламя было голубым и опаляюще горячим.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 он будет уже далеко отсюда». Гриппан знал о комнатах Лидии на Брутон-Плейс, но, насколько было известно Эшеру, понятия не имел о колоннаде принца Уэльского 6. Если, конечно, ему не сказала Сидра. Пока доктора Миддлсекской больницы цокали и качали головами над его рукой, он попросил Лидию сходить к Ламбиту и приобрести еще пять серебряных цепочек.